И не по одному своему генеральству, а и как честный и благородный человек. Важнее всего было то, что он был человек с сильной протекцией. Что же касается до Лизаветы Прокофьевны, то она, как уже объяснено выше, была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 Но если у кого бородавка на носу или на лбу, то ведь так и кажется, что всем только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над ней смеяться и суждать вас за нее, хотя бы вы при этом открыли Америку. Сомнений нет и в том, что в обществе Лизавету Прокофьевну действительно...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 Прекраснейшие люди случались. Чего же они ждут? Чего они идут? Только чтобы матери досадить, больше нет никакой причины. Никакой, никакой.